Агония Третьего Рейха В январе 1945 года Восточный фронт был ослаблен за счет переброски на запад для проведения наступления в Орденах основных резервов и авиации. Воспользовавшись этим, Сталин 12 января начал генеральное наступление на Висле и в Восточной Пруссии. Германская группа армий Висла была разбита. Советские войска вышли к Одеру и захватили плацдармы на его западном берегу. По оценке тогдашнего начальника германского генштаба Гейнса Гудериана, возможно, преувеличенной, советское превосходство составляло 11 к 1 по пехоте, 7 к 1 по танкам и 20 к 1 по артиллерийским орудиям и по самолетам. Берлин в тот момент оборонять было почти некому. Однако Сталин отменил уже спланированное наступление на столицу Рейха, которое было намечено на 19-20 февраля, и предпочел дожидавшийся вскоре германской капитуляции занять те территории, на контроль над которыми претендовал – Померанию, Восточную Пруссию, Курляндию. 12 января 1945 года Геринг в последний раз в жизни пышно отметил свой день рождения. Следующий пришлось встречать в камере Нюрбенской тюрьмы. Закусывали крой, семгой, гусиным паштетом. Основными блюдами были дичь и оленина из Шторфхайда. Пили шнапс, бургундское, шампанское и коньяк в изрядных количествах. Поздравить Геринга пришел и впавший к тому времени в опалу Мильх. Как бы извиняясь перед ним за невиданную роскошь стола, Рейхсмаршал объяснил, семейство Герингов всегда славилось хлебосольством, и сейчас уже не стоит себе в чем-нибудь отказывать. Скоро мы все получим пулю в затылок. Геринг все еще верил, что фельдмаршалов не вешают. В конце вечера Рейхсмаршал налил себе Наполеона, другие гости довольствовались коньяком попроще, и провозгласил «Хайль Гитлер». «Боже, помоги Германии!» 23 января 1945 года Борман приказал местным партийным лидерам не эвакуироваться вместе с населением, а вступать в ряды вермахта или фольксштурма. Уже 12 февраля он издал еще более жесткий указ, предписывавший всем партийным функционерам, покинувшим свои округа в связи с неприятельским нашествием, в недельный срок предстать перед своими прежними руководителями, иначе они будут объявлены дезертирами, и их будут судить по законам военного времени. Тем временем, американо-британские войска, воспользовавшись переброской германских резервов для спасения положения на востоке, перешли в наступление 8 февраля и прорвали линию Зигфрида. Взрыв германским командованием плотины на реке Рур затормозил продвижение союзников. Но уже 23 февраля наступление возобновилось. 7 марта американские войска захватили железнодорожный мост возле города Римаген и создали плацдарм на правом берегу Рейна. К 24 марта американские и британские войска захватили еще ряд плацдармов на правобережье Рейна. В середине января 1945 года Гитлер перебрался в Берлин и находился в так называемом фюрербункере, в подземном убежище, построенном в саду Рейхсканцелярии. 6 марта по его приказу Германские войска начали большое контрнаступление в Венгрии в районе озера Балатон. Предлагалось выйти к Дунаю и обезопасить нефтяные месторождения и нефтеперерабатывающие заводы в Западной Венгрии и Восточной Австрии, последние оставшиеся в распоряжении Третьего Рейха. Однако к 15 марта контрнаступление окончилось безрезультатно. В циркуляре от 6 марта 1945 года, в день, когда 6-я танковая армия СС под командованием Западитриха начала последнее крупное германское наступление в районе озера Болотон в Венгрии, рейхслейтер НСДАП Борман наставлял гаулейтеров. Следует предпринять все возможные шаги для преодоления кризисной ситуации в прифронтовых округах. Некоторые города и деревни сдаются без сопротивления, хотя многие жители еще способны держать оружие. Зачастую одного энергичного человека достаточно, чтобы круто изменить развитие событий. 10 марта 1945 года Бурман предписал гаулейтерам приступить к осуществлению специальных операций в тылу врага. Под флагом Вервольфа должны были объединиться все добровольцы, готовые взрывать вражеские склады, пускать под откос поезда, разрушать линии связи и электропередачи, расправляться с теми чиновниками, кто сотрудничал с войсками союзников. Но Вервольф не мог переломить ситуацию. Территория, оставшаяся под контролем вермахта, стремительно сокращалась, Не оставалось и ресурсов, чтобы снабжать партизан-фюрера взрывчаткой и другими боеприпасами. И вскоре после капитуляции Германии оккупационные силы союзных держав без труда покончили с Вервольфами. Тем более, что с организацией партизанского движения Борман и подчиненные ему партийные структуры сильно запоздали. Основная установка была на то, чтобы не допустить противника на территорию Рейха. Поэтому заблаговременное создание партизанских баз и структур для ведения партизанской борьбы считалось пораженчеством. А когда Вервольф попытались создать, было уже поздно, поскольку Третий Рейх доживал последние недели. Никакого влияния на ход войны отряды Вервольфа не оказали. Партизанское движение в Германии так и не успело развернуться, хотя с начала апреля Гибельс организовал вещание радиостанции Вервольф и издание одноименной газеты для будущих партизан где упор делался на революционные методы борьбы без какой-либо оглядки на международное право и внешние и внутриполитические последствия. Территория Германии слишком быстро оказалась под контролем союзников, чтобы успеть провести там необходимую подготовку к партизанской деятельности. К тому же наиболее подходящие для партизан горно-лесистые районы Южной и Центральной Германии были захвачены союзниками только в последние недели войны, частично уже после капитуляции. На Западе население вообще не выражало особого желания бороться с англичанами и американцами, видя в них гарантию от оккупации этой части Германии большевиками. На Востоке же, где население испытывало ужас перед большевиками, основная масса немецкого населения ушла за Одер, так что партизанскую борьбу на территории к востоку от этого рубежа вести было практически некому. Район же между Одером и Берлином был занят лишь в последние две недели войны, И ни о какой серьезной партизанской активности здесь, естественно, и речи не могло быть. Последние месяцы войны явственно обозначился экономический крах Рейха. Так, 14 марта 1945 года министр вооружений Альберт Шпейр говорил Геббельсу, что в экономическом отношении война проиграна, германская экономика сможет продержаться на нынешнем уровне производства еще 4 недели, а потом постепенно развалится. Как отметил Гибельс, мысль Шпеера о сохранении жизненного базиса германского народа верна. Он резко критикует концепцию выжженной земли. Он заявляет, что в нашу задачу не может входить разрушение жизненных артерий германского народа, снабжение продовольствием и в экономике. Это является целью наших врагов. Шпеер возражает и против уже подготовленных взрывов мостов и виадуков в Берлине. Если это произойдет, то, считает он, столица Рейха погибнет от голода, самое короткое время. Я давно уже выступаю против этих запланированных взрывов и дал указание своим сотрудникам в Берлине подготовить по этому вопросу еще один более подробный доклад. Тем не менее, 19 марта 1945 года Гитлер издал приказ, где говорилось ⁇ Борьба нашего народа за свое существование ⁇ вынуждает нас к использованию на территории Рейха всех средств, ослабляющих боевую силу нашего врага и препятствующих его дальнейшему продвижению подлежат использованию все возможности прямо или косвенно нанести долгосрочный ущерб его боеспособности на территории рейха подлежат уничтожению все военные объекты промышленные предприятия транспорт предприятия по снабжению населения а также материальные ценности которые могут использоваться врагом военные объекты должно было уничтожать армейское командование а гражданские гаулейтеры и имперские наместники однако и те и другие с благословения министра вооружений шпигера Благополучно саботировали этот приказ. Внезапная остановка советского наступления на Берлин породила у Гитлера надежду на сепаратный мир с Советами. 5 марта 1945 года Геббельс записал в дневнике: «Фюрер думает найти возможность договориться с Советским Союзом, а затем с жесточайшей энергией продолжать войну с Англией, ибо Англия всегда была нарушителем спокойствия в Европе. Если бы она была окончательно изгнана из Европы,» То мы жили бы, по крайней мере, известный период времени в условиях спокойствия. Советские зверства, конечно, ужасны и сильно воздействуют на концепцию фюрера, но ведь и монголы, как и советы сегодня, бесчинствовали в свое время в Европе, не оказав при этом влияния на политическое разрешение тогдашних противоречий. Нашествия с Востока приходят и откатываются, а Европа должна с ними справляться. Во время переговоров о безоговорочной капитуляции в Реймсе 6 мая 1945 года Эйзенхауэр спросил Йоделя, «Почему вы продолжали воевать и после поражения у Авранша? Ведь, по крайней мере, в этот момент вы должны были понять, что победа в войне будет за нами». Йодель ответил, «Гитлер и я придерживались мнения, что наши противники непременно перессорятся из-за будущего дележа Германии и из-за идеологических противоречий. Однако никто ни на востоке, ни на западе договариваться с Гитлером не собирался. Тем более, что уже в марте немецкий Западный фронт после окружения в Рурии главных сил группы армии Б практически рухнул, и центральные районы Германии с запада прикрывали лишь очень незначительные силы. В последние месяцы войны германское командование пыталось заставить войска сражаться столь же суровыми методами, как и командование Красной армии. В конце 1944 года фельдмаршал Кейтель издал приказ, где потребовал. Немедленно открывать огонь из всех видов оружия по каждому солдату, явно переходящему на сторону противника. При возникновении подозрения о том, что солдат перебежал к противнику, необходимо тотчас же на месте организовать судебное разбирательство. Следствие проводить немедленно и добросовестно. Если в результате расследования будет установлен факт перехода к противнику, то судебное разбирательство следует закончить приговором к смертной казни и приговор утверждать семья приговоренных к смерти перебежчиков отвечает за преступление осужденного имуществом свободой или жизнью меру ответственности в каждом отдельном случае определяет рейсфюр сс и начальник германской полиции при отсутствии неопровержимых фактов перехода на сторону противника следствие надлежит закончить соответствующим актом о смертном приговоре или наказании семьи в каждом отдельном случае необходимо немедленно поставить в известность части дивизии или соответствующего ей соединения. Также и германские загранотряды должны были всеми средствами посылать солдат обратно в бой, не останавливаясь перед расстрелами, но при этом непременно требовалось созвать предварительно военный суд. 22 марта Гитлер сравнил моральное состояние вермахта на востоке и на западе отнюдь не в пользу Западного фронта. Геббельс записал в дневнике «Я настоятельно обращаю внимание фюрера на то, что наши войска на Западе уже не воюют как надо. Их моральный дух сильно упал, поэтому у них нет больше энергии, совершенно необходимой, чтобы оказывать сопротивление в этой критической ситуации. Моральный дух населения тоже, конечно, в огромной степени снизился, если не достиг нуля. Фюрер чрезвычайно доволен нашей антибольшевистской пропагандой, ведь она оказала свое влияние, заставив наши войска на Востоке вновь обрести сравнительно хорошую форму. На Западном фронте немецкие солдаты, зная, что Англия и США, в отличие от СССР, подписали Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными, сдавались в плен гораздо охотнее, чем на Востоке. Гитлер в последние месяцы войны размышлял о том, не следует ли Германии заявить о выходе из Женевской конвенции и об отказе применять ее положение к английским и американским пленам. В качестве ответного шага Гитлер ожидал ужесточения отношения к немецким пленным в Англии и США, что должно было побудить немецкие войска на Западном фронте к большей стойкости. Однако эта мера так и не была осуществлена. 9 марта 1945 года Гитлер вызвал вставку к и назначил его главнокомандующим Западным фронтом вместо Рунштетта, которому фюрер не мог простить захват американцами Римагенского плацдарма. Фюрер ознакомил фельдмаршала с обстановкой. И Сильлинг вспоминал. «Решающим был Восточный фронт. Катастрофа на русском фронте означала бы всеобщую катастрофу. Тем не менее, поскольку там были сконцентрированы все наши силы, Гитлер был уверен, что этого не произойдет. Фюрер ожидал, что русские предпримут решительное наступление на Берлин. Он сказал мне, что группа армий «Центр» под командованием Шернера в последнее время прекрасно сражалась в Чехословакии и Силезии, и что она в состоянии отразить любое наступление противника, если выделить ей подкрепление и наладить ее снабжение всем необходимым. Слева от нее твердо удерживала позиции девятая армия под командованием Бусса. Гитлер считал, что главный удар противника будет направлен против нее. По этой причине она в первую очередь получала подкрепление, снабжалась техникой и боеприпасами, и именно на ее участке наиболее активно проводились фортификационные работы. Замечания Гитлера по поводу группы армии Шернера относились и к группе армии Юг под командованием Рендулича, располагавшейся справа от нее. Однако, хотя существовала вероятность того, что левому флангу Рендулича придется участвовать в решающих боях, Фюрер придерживался той точки зрения, что на правом фланге возможно лишь вспомогательное наступление противника. Участок фронта 9 армии под командованием Бусса был хорошо укомплектован пехотными, танковыми, и противотанковыми частями, не говоря уже об армейской и зенитной артиллерии, части которой, руководимые лучшими командирами, занимали глубоко эшелонированные позиции. У нас были хорошие позиции, усиленные разного рода препятствиями, в том числе водными рубежами, проходившими как по переднему краю, так и в тылу. Берлин был прикрыт сплошными круговыми оборонительными рубежами и заранее подготовленными позициями на случай отхода. По мнению Гитлера, Русские никогда не смогли бы прорвать эту оборону. Он сам убедил себя в ее надежности. Кроме того, он много консультировался по этому вопросу с артиллерийским командованием и остался этими консультациями вполне удовлетворен. Другие армии, группа армий Хейнрицы, занимавшая позиции слева 9-й армии, по мнению Гитлера, нуждалась в подкреплениях. Однако на этом направлении он предвидел лишь вспомогательные удары со стороны противника. На Западном фронте уже не один месяц шли жестокие бои, но при этом американцы, британцы и французы также понесли тяжелые потери. Гитлер считал, что укрепив русский фронт, мы сможем перебрасывать подкрепления и на наиболее важные участки на Западе. Даже фюрер не мог добыть для фронта свежие дивизии, но до тех пор, пока существовала ротация войск, всегда можно было найти возможность заменить наиболее измотанные части, действующие на Западном фронте. Противник не мог обойти естественные препятствия, за которыми располагались наши войска, твердо намеренные удержать занимаемые рубежи. Нашим слабым местом был Римаген. Нужно было срочно поправить сложившуюся там ситуацию. Гитлер был уверен, что это можно сделать. На данном этапе войны, по мнению фюрера, нашей главной и единственной задачей было выиграть время и дождаться того момента, когда мы сможем задействовать 12-ю армию, а также начать широкое применение наших новых истребителей и другого нового вооружения.